Глава 32. Котик. 6 июля 2280 года. Коберник 3. Крепость Суворов. 22 часа 13 минут. Мы сегодня три раза эвакуировались. Размазывая картофельное пюре по тарелке, Ирка задумчиво уставилась в окно. Снова и снова. И снова. И... — спросил я, бросая грязную посуду в раковину. — Что и? — Ты не понимаешь, зачем это делается? — Конечно, понимаю. Я же не дура, — взмахнула вилкой сестра так, что несколько капелек пюре отлетело на холодильник. — Просто неужели нам придется это делать в реале? Стены их не удержат? — Не говори глупостей, милая, — сказала мама, — стирая тряпкой стекающую по холодильнику картошку. «Все будет хорошо». Меня почему-то эта фраза разозлила. Понятно, что хочется надеяться на лучшее, и мама просто хотела подбодрить Ирку. Но «все будет хорошо, если каждый будет делать то, что должен», жестко закончил я, допивая чай и выходя с кухни. «Три дня». — И они точно будут здесь, — сказал Блинов, опуская шлем на голову. — Это точно. Дроны все так же сбивают? — Наши теперь держатся на расстоянии, так что нет. Механический голос подполковника через динамик так мало напоминал его баритон. — Меня больше беспокоят те сикамэ-диверсанты, которых мы еще не обнаружили. — Что ты имеешь в виду? — Три дюжины уничтожил ты возле школы, — загнул пальцы блинов. — Одну мои люди. Правда, шаман ушел, мой косяк. До сих пор не могу понять, как ему это удалось. — Были еще? — вмешался в беседу Минин, активируя лиса. — Как минимум еще десяток, — кивнул гвардеец. — Мы прочесали все. Дроны круглосуточно в воздухе. Пока никаких следов. «Ну, залегли где-нибудь». Я попрыгал на месте, проверяя подвижность пластин костюма. Чешуйки задвигались туда-сюда, словно живые. Лишь бы гадость, какую нам снова не сделали, перебросив через плечо ремень штурмовой винтовки, подполковник покинул раздевалку, направляясь в гараж. Мы с столиком, при полном параде со шлемами под мышкой, пройдя узким наклонным коридором, оказались на площади, где нас уже ожидали бывшие курсанты, а ныне — пилоты восьмой особой роты. Керечанская была уже здесь и загорала, подставив лицо солнышку. Остальные хоть и стояли шеренгой, но в разнобой, болтая и подшучивая друг над другом. — Смирно! Равнение на середину! — прорал Минин, кидая гневные взгляды на Юльку. — Вольно! Докладывайте секунд, поручик! — автоматом произнес я, как делал это каждый день в пилотной школе. — Слушаюсь, товарищ командир. Веренное мне подразделение в количестве 22 человек построено, и справилась вытянувшись по стойке смирно. — Отсутствующих нет. — Светка, Мамедов, Яковлева. Все они, как и другие, были отобраны мной для отряда. Седов без возражений подписал все документы, напомнив, что теперь вся ответственность лежит на мне. С сегодняшнего дня мы начинали боевое патрулирование периметра колонии совместно с людьми подполковника Блинова. Выбрав дюжину пилотов, я отдал приказ о начале вахты. Нам достался 13-й сектор, тот самый, где мы держали оборону, впервые встретившись с Сикоме. Генераторная теперь здесь уже не располагалась, ее благополучно перенесли на утес, и только серая коробка, покореженная жаром, все еще оставалась на своем месте. Минуя ее, я вспомнил, сколько всего произошло после. Вроде недавно, а на самом деле будто много лет прошло. Мы шли боевым порядком, разделившись на тройки. Первую, головную, возглавлял я, Шагоход высоко поднимал ноги, печатая шаг и оставляя в мягкой, из-за прошедшего накануне дождя земле, глубокие следы. Солнце начинало припекать, но в наших машинах было комфортно и удобно. Чего не скажешь о людях кита, взвод которого следовал за нами под палящими лучами. В Росамахе, конечно, тоже есть климат-контроль, но вряд ли сейчас он активирован на полную. Мало ли на что ресурсы костюма понадобятся. — Мамедов, не ломай строй! Что ты там увидел? Шагоход Вагифа остановился неподалеку от огромного сине-фиолетового хищного куста и поводил туда-сюда головной башней. — Командир, тут что-то... Я сейчас посмотрю. — Не открывай кабину! — заорал Минин, направляя свою машину к роботу Мамедова. Дальнейшие события понеслись, словно скоростной поезд. Толик успел прикрыть кабину Вагифа, выставив перед ней манипулятор с крупнокалиберным пулеметом. По конечности ударил сгусток огня, отчего боезапас оружия сдетонировал и взорвался, разлетаясь во все стороны яркими всполохами. Слава богу, долбоящий Армамедов — Уже закрыл купол и сделал несколько шагов назад. Я развернул шагоход к хищному кусту, и прямо на моих глазах он исчез, а вместо великолепного образчика местной флоры на пустом месте, словно мираж, появился отряд сикаме в дюжину бойцов. Впереди них, задрав посохи вверх и вытянув одну руку с растопыренной ладонью в нашу сторону, Замерли два шамана. «Построение! Двойка!» Машины, пятясь, образовали клин и дали залп по разбегающимся туземцам. Половина противников сразу была разорвана в клочья. Еще троих расстреляли гвардейцы кита. Один из синекожих изловчился и прыгнул на ногу шагохода Яковлевой, но был прямо в воздухе пойман Светкой и раздавлен ее манипулятором. А дальше началось самое интересное. Шаманы с близкого расстояния начали выпускать по машинам сгустки огня, которые хоть и не причиняли серьезного ущерба, но приводили к нагреву робота. Люди кита укрылись за нашими шагоходами и огрызались короткими очередями, которые противник умудрялся блокировать, создавая нечто вроде силового поля. Поле это я ясно видел на виртуальном мониторе. Запись! Кто-то ведет запись, раздраженно произнес я, всаживая очередь из пушки в ближайшего шамана, волосы и накидка которого будто развивались под сильным ветром. Не кричи, котик, я все записываю, отозвалась Юлька, отчего в сети кто-то захрюкал от смеха. Отставить, котиков. Толя, ты как? Пулемет не функционирует, рука на месте, но дымится, в кабине паленым не пахнет. Вижу на мониторе, что у машины только внешние повреждения, кивнул самому себе я, нажимая кнопку связи с утесом. Утес! Это лисья стая, требуется залп по координатам. Спустя пару секунд я услышал четкий ответ. Утес слушает вас, лисья стая. Передавайте координаты. Поддержим. Построение, четверка, уже спокойно произнес я и машины плотнее сдвинулись, начиная синхронно пятиться назад. Шаманы же тоже начали отступать, надеясь покинуть поле боя. Один из них выглядел неважно, держась за товарища, словно пытаясь найти в нем опору. Засекая последние координаты парочки, я передал их вихрем, и спустя всего 4 секунды на месте, где недавно стояли шаманы, вспучилось несколько огненных разрывов. Когда пыль опустилась, я напрямую связался с китом. — Попробуешь найти останки? Посохи? — Попробую, конечно. Прикрывайте, — буркнул в микрофон гвардеец. — Однако я что-то сильно сомневаюсь, поручик, что нам повезет. Минин высказал Вагифу все, что о нем думал, и совсем не стесняясь в выражениях. Бедный парень был ни жив, ни мертв, но вину свою не отрицал. Я вместе с Седовым, Гамовым и Киричанской стоял возле двух пластиковых мешков со станками шаманов Сикуме. Киричанская, не засоряй, пожалуйста, в следующий раз эфир лишней болтовней, разглядывая мешки под ногами, произнес командир гвардейцев. Поняла? Мур. Гамов и Седов одновременно взглянули на женщину, но та, спрятав улыбку, вытянулась по стойке смирно, и громко прокричала. — Так точно, товарищ полковник. Разрешите идти? — Идите. Когда Юлька покинула нас, Борисыч достал из кармана сигарету и, сунув ее в рот, произнес. — Детский сад. Одна ерунду мелит в эфире, другой кабину открывает, чтобы посмотреть на что-то, чего не видят приборы шагохода. Нет, ясельная группа. «Верно!» — кивнул Седов, расстегивая один из мешков. «Но времени на сантименты нет. Пусть учатся на своих ошибках. Что тут у нас?» Борисыч щелкнул зажигалкой и, выпустив струю табачного дыма, доложил. «Два шамана! В разборе! Посохи не сохранились, но пару кристаллов мы уже отнесли в лабораторию конфиси. Работают!» — Хотелось бы, конечно, чтобы достались нам целенькими, но... — Я считаю действия Куницына правильными, — сказал Евгений Иванович, застегивая обратно молнию на мешке. — Молодец, поручик. Приказа брать пленных не было. Диверсанты уничтожены. Жизнь всем бойцам сохранили. Так держать. — Разрешите обратиться, — решился я, ибо один вопрос все же не давал мне покоя. «Разрешаю, поручик». «Они что, создали голограмму? Ведь их даже приборы шагоходов не засекли». Мамедов внимание на бликовавший монитор обратил. Ответил мне Борисыч. Бросив под ноги тлевшую сигарету, он тщательно потушил ее носком сапога, затем, улыбнувшись, произнес. «Не расстраивайся, котик». Киричанская запись сделала. Посмотрим, проанализируем.